Не верю я, чтобы непобедимый теперь вернулся. Скорее всего, он останется в Вавилоне, пока не начнется война. А тогда уж надежда на его приезд и вовсе плоха. Но я бы все стерпела, если бы не мучили меня эти страшные темницы. Быть может, отца мне на Бусардара вернет? Но есть ли надежда, что он изменит к лучшему участь того, чья жизнь угасает в здешнем подземелье под моими окнами? Мне чудится, я слышу его дыхание. Его произнесенные шептом слова. Когда я сижу в комнате одна, у меня отдаются его крадущие из шаги. Когда засыпаю, чувствую, что он касается моего лба холодными пальцами, холодными, окоченевшими в студенном подземелье. Он часто приходит ко мне во сне и говорит, долго я этого не вынесу. Приди и спаси меня, ты должна спасти мне жизнь, ведь когда-то я спас тебя. Это все ночные видения, моя повелительница. Всего лишь призраки. Как видно, в сновидениях являются тебе злая лабарту, насылающая ночные кошмары. Не верю я в демонов. Как не верить? Серьезным видом качает головой у Тека. Их породили земные жены бога Анну. Не верю я в это, Тека. Но верю в совесть. Совесть моя во мне заговорила. Я обрекла на смерть того, кто спас меня от смерти. Я нарушила закон чести. — Да ведь на бусардар помиловал Устигу. — О чем же ты кручинишься? — Помиловал. Девушка в отчаянии взглянула на Теку. — Он не вынесет заточение. — Задохнется в смраде подземелья, и тогда на меня пойдет проклятие. — Я умру вместе с ним, Тека. Я больше так не могу. Тека отложила клубок и погладила на Най. — Чувствуй, как она дрожит. — Я больше не могу. Губы девушки вздрагивали от сдерживаемых рыданий. Ты должна мне помочь, Така. Ты должна мне помочь освободить его. Дабы не отпрянула, всплеснув руками, пальцы её застыли от ужаса. Скрип её замер горды. Ты хочешь, чтобы я оставила двери темницы открытой, и он убежал? Да нет, я не о том, возразила Наир судительно. Помнишь, в тот раз, в тот раз, когда переодевшись, Наир снесла устиги миску с едой. Она пообещала ему теплое покрывало, горсть благовонных семян и маленького башка из нефрита, маленького славного башка, похожего на куклу, какой играют дети. Вот если бы Тека потихоньку отнесла ему все это, да подлила масло в каганец, да прибавила тайком еще один фитилек, и если уж по доброте душевной она на это согласится, ну что стоит ей заодно передать князю из далекой персидской земли чистую рубаху, да кое-что из одежды?